Глава двадцатая. Яковлев приехал только к вечеру. Машина остановилась около крыльца, и генерал, выйдя из нее, быстро взбежал по ступенькам. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Ну как, не съели вас прокурорские?» «Эй, Александр Сергеевич, меня сожрать не так-то просто. Да и предварительная подготовка наша очень даже кстати оказалась. Походили вокруг, посмотрели и выявили что-то интересное». Там в одном из домов какая-то контора обосновалась. Времена нынче непростые, вот и понатыкали себе видеокамер, так что запись эта прямо-таки в точку вышла. Прокурор только руками развел, а адвокат Аскеровский сразу сдулся. Понял, что тут ничего не светит. Ага, как же, случайность, так я и поверил. Скорее всего, запись вели наши, а вот подали ее как материал из камер видеонаблюдения. Зуб даю, сотрудники конторы все что угодно подтвердят и экспертиза сделает соответствующие выводы. «Что, у него там с собой и адвокат был?» — удивился я. «Где же он, падло прятался?» Адвокат на место прикатил уже через полчаса. Видать, на готове сидел где-то неподалеку. Сразу стал права качать, а тут и ребята подоспели с нужной информацией. Он как про видеозапись услышал, так и скис. «И ствол у папы на запись попал?» — поинтересовался я. «Нет, это только на одной камере есть, на той, что у оперативников была». Зато крупным планом. Виктор Петрович, ну вы хоть мне-то про случайности не рассказывайте, а? Я же не первый год замужем. Соображаю кое-чего. Генерал рассмеялся, хлопнул меня по плечу. Старую школу не проведешь. Где у нас тут коньяк оставался? По такому случаю не грех и отпраздновать. Давайте, Александр Сергеевич, потрошите свои закрома, а я позвоню, чтобы нам тут стол соответствующий организовали. Потирая руки, генерал прошелся по комнате. Видно было, что эмоции его переполняли. Пока пришедшая девушка накрывала на стол, он продолжал ходить по комнате, что-то напивая себе под нос. Когда Верочка вышла на улицу, он подошел к столу и щедро плеснул себе и мне коньяка. «Ну, вздрогнули. За успех!» Мы чокнулись и выпили. Яковлев уселся на диван, по дороге прихватив себе тарелочку с бутербродами. «Итак, с чего начнем?» «Вам виднее. Кое-что я уже и сам просек» но всей картины не знаю. Значит, так. Прослушку мы обои Маскеровым впихнули уже давно, так что были в курсе многих их махинаций. Даже и того, что мы за это время услышали, лет на десять им бы за глаза хватило. Но нам надо было не просто посадить их, надо было еще и пользу от этого получить. Вот тогда и рассчитали эту комбинацию. Опер тот, что с Генрихом сидел в кабинете, давно уже в основном на него и пахал. Вот мы и рассчитали, что он папе стукнет обязательно, ежели с сыном что-то стрясется. А уж когда он и вашу фамилию назвал, у папы аж в забу дыхание сперло. Разом двух зайцев убить можно. И сына спасти. И перед американцами оправдаться. Чай за предыдущий провал они ему благодарность не выписывали. Вот он с собой тоже камеру-то и прихватил. Он что, совсем умом подвинулся? Ну, из страны ему и так, и так линять приходилось. Так что стесняться было нечего». Сам момент нападения они, естественно, снять не успели. Но вот подготовку к нему, да и дату еще специально перед камерой назвали, это они зафиксировали. Да и не в камере дело. С папой в машине должен был еще и куратор сидеть, чтобы лично во всем убедиться. Да ну нафиг! Неужто мы его проворонили? Там же кроме боевиков не было больше никого. Куда же он делся? А он из машины еще на подъезде к отделению вышел. Не совсем же дурак, есть голова-то на плечах. Только вот то, что мы эти машины уже полчаса как посем плотно, он знать не мог. Вот и попался на глаза ребятам из наружки. А они сей факт прилежно задокументировали. Так что сюрприз мы американцам изрядный приготовили. Где там коньяк? Плесните еще по чуть-чуть. Мы повторили. Коньяк пошел хорошо. Так вот. После того, как опер этот панику поднял и фамилию вашу сообщил, папа задергался. Сразу же начал своих быков собирать. Мирону позвонил. Выслали они КАМАЗ и троих автоматчиков на перекресток. Ну, это мы еще раньше предвидели. Не зря же к отделению только одна дорога и осталась. На другой ремонт идет. И движение там одностороннее. Так что отъезжать вы могли только в одну сторону. Поэтому и укрытие вам заранее приготовили. Ну, до этого и сами знаете. Кроме того, там еще с ночи снайперы в засаде сидели. И все поспешные приготовления этих умников срисовали. И засняли. Какие вы хитрые. Это не мы. Это, скажем так, сознательные граждане. Ну да. А если ко всему этому еще и материалы прослушки присовокупить? А то. Благо, все это было сделано насквозь официально, в рамках расследования дела о нападении на вас. Так что гонорар адвокату тут не светит. Папа надо отдать ему должное, это понял. И теперь поет, как соловей. А сынок, не поумнел пока? В шоке пребывает. Мы же его успели просветить в том плане, что покушение было именно на него, дабы не слишком болтал на следствии. Во как! А кто же такой добрый отыскался? Среди ваших-то волкодавов, гребельников. Я, когда сам в его честные глаза смотрю, тоже во все что угодно поверить готов. Есть у человека дар убеждения. Так мозги закомпостировать может, что перестаешь соображать, где ты и что с тобой происходит. Яковлев расправился с бутербродами и встал. «Ну, давайте еще по одной, и на этом хорош. Эту страничку мы перевернули, дело дальше само собой пойдет. Тут уже много народу за дверью ждет, когда им отмашку дадут. Вот пускай они эту телегу и тянут. А мы с вами, Александр Сергеевич, к прямым своим обязанностям вернемся. Медицинские обследования ваши в основном завершены, так что ждите гостя. Травникова? Так точно. Он вас в курс дела вводить будет. Пора уже». Мы выпили еще по рюмке коньяку, и генерал вышел на улицу. Я проводил его до машины. Неслышной тенью около нее стоял Антон. «Вот, кстати», — обернулся к нему Яковлев, «сколько твои ребята сегодня патронов расстреляли?» «Штук сто, товарищ генерал-лейтенант». «А скольких подстрелили?» «Одного, товарищ генерал-лейтенант». «А вы, Александр Сергеевич?» «Тоже одного. Четыре патрона расстрелял». «Вот», — поднял палец генерал, — — А вы, товарищ капитан, меня спрашивали, чем отличается старая правильная школа от современного обучения? — Так, товарищ генерал-лейтенант, мы же еще и по движкам стреляли, и по окнам. — И много тому окну пуль надо, чтобы стекло вынесло. Да и на движки магазина хватит. На оба. — Не расстраивайтесь, капитан. Сработали вы сегодня на уровне. Хрен с ними, с патронами. Главное, что задачу выполнили на пять с плюсом. Ребятам передайте мою личную благодарность. А обо всем прочем отдел кадров позаботится. — А что, до выучки? Вот вам учитель. Яковлев похлопал меня по плечу. — Пока время есть, мотайте на ус. Ну, счастливо вам тут всем оставаться. До встречи. Габаритные огни его «Волги» скрылись за поворотом. Я не пошел в дом, а присел на лавочку около крыльца. Привычные дела закончились, надо ждать Травникова. Что же он мне расскажет на этот раз? Травников приехал через день. Выглядел он устало, и видно было, что спал он в последнее время недостаточно. Войдя в дом, академик поздоровался и грузно сел в кресло. Покачав головой, я налил ему кофе и пододвинул поближе столик. Травников благодарно кивнул и отпил немного из чашки. — Александр Яковлевич, что-то вы выглядите неважнецки. Случилось что-нибудь? Или так по работе перенапряглись? «Да всего понемногу, Александр Сергеевич. И напрягов хватает, и случайностей всякие. Всего и не перечислить», — он махнул рукой. «У вас тут где-то коньяк есть, так ведь?» «Есть, и коньяк есть, и водка. Вон там в шкафу стоит. Вам чего?» «Водки налейте». Немало этому подивившись, я достал из шкафа бутылку водки и набулькал академику грамм сто. Плеснул себе, хотя и не так щедро. Достал из холодильника тарелку с ветчинной нарезкой, поставил все это на стол перед ним. Ни слова не говоря, Травников махнул водку залпом, поставил стакан и зашагал по комнате. Что-то с ним сегодня было не то. Походив немного, он снова уселся в кресло и поднял телефонную трубку. «Здесь Травников». «С кем говорю?» «Машенька?» «Милая моя, сделайте, пожалуйста, легкий перекус на двоих». Александр Сергеевич, вы что будете? Да все равно то же, что и вы. Хорошо. Машенька, нам без изысков. На ваше усмотрение. Академик положил трубку и снова о чем-то задумался. Тряхнул головой, повертел в руках пустой стакан и, перевернув его вверх дном, поставил на стол. Ты что это с ним сегодня? Ладно, он хлопнул ладонями по коленям. Пока там девушки собираются, начнем, благословясь. Как вы себя чувствуете, Александр Сергеевич? Нормально чувствую, а что, сны какие-нибудь тревожные не беспокоят? Да я вообще последнее время их не вижу, сплю как младенец. После этой вашей стычки с папашей настроение в норме? И даже более чем. Не часто случается в наше время, чтобы крутого бизнесмена можно было бы безнаказанно и по делу морды в асфальт положить. Это, знаете ли, очень повышению морального тонуса способствует. И никак вы не наиграетесь, эх прямо как дети малые я представил себе антона и его ребят играющими в песочнице и не удержавшись фыркнул травников удивленно на меня покосился значит так александр сергеевич ваше обследование завершено надо сказать что кое что интересное мы в процессе этого действия получили только вот особенных успехов нам достичь так и не удалось Не скрою, первоначальные наши намерения подверглись самой серьезной корректировке. Некоторые моменты дорабатывались прямо на ходу. И, тем не менее, результат вышел, мягко говоря, не тот. Что-то я вас, Александр Яковлевич, не понимаю. Вы мне тут рассказываете, а я ни уха, ни рыла в данной теме. Да, извините, это я малость поторопился. Короче, получив результаты вашего обследования, мы решили, что, наконец, нашли нужный алгоритм действий. У вас в организме имеются некоторые любопытные особенности. Вот мы и решили, что в этом-то и кроется разгадка феномена Манзарева. Тем более, что по отдельности данные явления были нами неплохо изучены и раньше. Просто в такой комбинации они до того не встречались. Мы умеем задавать человеческому мозгу определенные, если хотите, матрицы поведения. Человек на некоторое время приобретает способности, ранее ему недоступные – Ну, например, знание иностранного языка. Это понятно? Что-то вроде скоростного обучения. И даже сверхскоростного. Надолго этот эффект не закрепляется, но это пока. Раньше нам вообще удавалось достичь стойкости, э, ну, скажем, наведенной памяти всего на несколько дней. А сейчас до года. Ого! Ну так не лапчем щи хлебаем. Кроме того, действия наведенной памяти ослабевают постепенно. Многое, хотя и не все, остается уже в памяти, так сказать, естественной. То есть человек запоминает полученные знания. Сколь хорошо? Достаточно хорошо. Мастером он, к сожалению, не станет, но и салагой его назвать уже нельзя. Более того, достигается даже эффект мышечной памяти. Не очень, правда, стойкий, но и это уже кое-что.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 И даже в молодого мужчину тоже не получится. Только в человека, максимально вам соответствующего по своим данным. Так что ни Иосиф Виссарионович, ни товарищ Жуков вам не светят. Понятно. А я уж губы-то раскатал. Причем данный человек должен находиться в полной, так сказать, отключке. И его предполагаемое будущее должно быть предпочтительнее будущего донора. Из двух зол в данном случае выбирается меньшее.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 Я налил себе грамм сто и шарахнул их без закуски. Нет, я не боюсь встать на стреляющий пулемет, бывали прецеденты. В этом случае все зависит от меня, моих знаний, опыта, способностей. Можно выйти в бой с голыми руками на десяток отморозков, и даже в этом случае есть шанс уцелеть. Но вот так, лежа на койке, в полной отключке, беспомощным младенцем, разум мой противился этому изо всех сил. То есть шансов на возврат у меня, повернулся я к академику, сколько? Неделю назад я сказал бы «более семидесяти». Сейчас не знаю, врать не хочу. Возможно, что и ни одного. Я сел в кресло, поставил локти на подлокотники и положил голову на ладони. Да, товарищ академик, долбанули вы меня пустым мешком из-за угла. Какого же ответа вы от меня сейчас ждете? Сейчас? Никакого. Я и сам на вашем месте был бы ошеломлен. Отдохните, подумайте. Беспокоить вас не будут. Хорошо? Да уж, куда лучше-то. Травников еще потоптался около кресла. Видно было, что он еще что-то хочет сказать. Так и не сделав этого, он кивнул мне на прощание и вышел. Я остался сидеть в кресле. Было слышно, как хлопнула дверь автомашины. Зарычал мотор, машина тронулась. Звук мотора затих в отдалении, и наступила почти мертвая тишина. Даже птиц не было слышно.